лебединая песнь Павла, его последняя воля и завещание. Историк Евсевий Кесарийский рассказывает, что Павел прибыл во второй раз в этот город, то есть в Рим, и принял там мученическую смерть. И христиане могут быть горды тем, что такой человек гнал их, ибо тот, кто знает Нерона, понимает, что он не осудил бы этого учения, если бы оно не было исключительно благим. Евсевий обращает наше внимание также, что во втором послании к Тимофею говорится, что никто не помог Павлу при первом, его ответе в суде, но Господь, однако, помог ему и укрепил его, и он был избавлен из львиных челюстей. В римском суде друзьями родственникам обвиняемого разрешалось стоять рядом с ним и всячески его поддерживать. Но теперь, В своей «Лебединой песне» Павел говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 6-7 стих. Греческое слово, переведенное как «отшествие», также означает «отвязывание и снятие палатки» или «поднятие якоря», то, что происходит перед началом продолжительного путешествия. Это второе заключение, которое началось весной 64 -го года, очевидно, закончилось в 67 году по Рождеству Христову, когда Павел был обвинен в государственной измене, то есть в неповиновении кесарю, и обезглавлен. Евсевий говорит, что именами Петра и Павла были названы римские кладбища, и что их символ победы или памятный камень можно было видеть в Ватикане или на пути в Востию. Последние письма Павла, написанные в заключении, являются посланиями весьма яркими и безмятежными. С одной стороны, он был бойцом, с другой стороны, пастырем душ человеческих. Ганс Лилье, епископ немецкой конфессиональной церкви, рассказывает в книге «В долине тьмы» о своих собственных муках святой смерти и о новых глубинах, которые он познал в тигельской тюрьме. Только пятая часть узников гестапо сумела выжить. Лишенный всяческой поддержки со стороны людей, Лилье обнаружил, что нет более ничего, что могло бы нарушать течение жизни или рассеивать мысли. «Мой дух, — пишет он, — наконец спокоен и свободен и готов к принятию более важных и существенных впечатлений. Время спокойно и могущественно течет в своем русле, беспрепятственно направляясь к Богу. Мне была дарована возможность войти в область, расположенную, образно говоря, на берегу этого потока времени, область, которой уже коснулся яркий свет потустороннего мира. Возможно, подобное испытал в заключении Павел, и это сделало его свободным. И именно в предсмертных муках он нашел те глубины, которые отражены в его письмах из заключения. Внутреннее спокойствие Павла и глубочайшая забота о ближних ярко проявляются в его отеческом послании к Тимофею. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом и Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины а Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, иконии, листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Но Ты будь бдителен во всем, переноси скорби. «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Действительно, палатка, в которой обитал Павел, была снята, якорь поднят, канаты обрублены, и он был готов войти в область, которой уже коснулся яркий свет потустороннего мира мы рассмотрели показанный в книге деяний образ гениального человека, его исторические детали и вероучение, с которым он имел дело. В Милите апостол Павел сказал, что он не дорожит своей жизнью и стремится лишь к тому, чтобы совершить служение и проповедовать Евангелие благодати Божией. Эти слова он подтвердил своей смертью.